Он действительно мог выписать мне билет на встречу с богом, чтобы я сам выяснил, кто прав Азириус или его редликвид-провайдер. А даже если не это, думал я, Митра всё равно придумает какую-нибудь невероятную мерзость. И лучше мне вообще ничего про неё не знать. Вот так куётся воля к победе. Когда до 11:00 осталось полчаса, я сообразил, что ещё не решил, как оденись.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 "Он просто учил кого-то работать коленом. Так что, мы едем в цирк?" "Нет", сказал Бальдер. "Цирк мы не смогли организовать. Поединок пройдёт новым способом, совершенно нетрадиционным. У меня заныло под ложечкой. Это как?" "Догадайся с трёх раз", ухмыльнулся Локи. "Если нетрадиционным", сказал я, "значит, какое-то необычное оружие". Локи кивнул. "Ят" Лок я отрицательно покачал головой. "Ят нельзя, сам должен понимать. Да, согласился я тогда, может быть, что там ещё бывает электричество? Мимо, последняя попытка. Будем душить друг друга на дне Москвы-реки? Всё мимо", сказал Лок. "Что же тогда?" Лок подтянул к себе свой баул и раскрыл его. Я увидел какой-то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 Вы будете писать стихи. Стихи? Да, сказал Локи. Это придумала Нлиль. По-моему, замечательная идея. Романтический спор следует разрешить романтическим методом. На первый план выходит не брутальная мужская конфетка смерти, а тонкость душевной организации и глубина чувства. В чём тогда будет заключаться дуэль? спросил я. Я имею в виду, как определить победителя?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 Бальдер решил вмешаться в разговор. Что ты мучишь парня? Расскажи по порядку. Пожалуй, согласился Локи. Итак, по условиям поединка, ты и твой соперник должны будете написать по стихотворению. Форма стихотворения амперический сонет. Что это такое, спросил я. Локи вопросительно посмотрел на Бальдера. Мы тебе разве не рассказывали? опечалился Бальдер.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 Настолько многообещающе, что я не колебался ни секунды и перешёл к её воплощению в жизнь, так же безотлагательно, как бомж в метро нагибается, чтобы поднять замеченный на полу кошелёк. Выйдя в коридор, я на цыпочках дошёл до кабинета, тихонько открыл дверь, добежал до секретаря, открыл его. В отличие от ящиков картотеки, он не скрипел. и стараясь не звякнуть стеклом, взял наугад первую попавшуюся пробирку из развала. Это оказался тючив плюс албанск, sour scott. То что надо, подумал я и выплеснул содержимое в рот. Рамоты где? позвал Лок из гостиной. Иду, ответил я. Я тут окна закрываю на всякий случай. Правильно делаешь. Через несколько секунд я вошёл в гостиную. Волнуешься? спросил Балдер, видит у тебя бледный Я промолчал. Я не хотел говорить, потому что принял слишком большую дозу препарата и мог ляпнуть что-нибудь не то. Но ну вот сказал Локи: "Всё готово". Я посмотрел на стол. На нём был собран агрегат странного вида: ноутбук, соединённый с мобильным телефоном и той самой коробкой, которую я видел в сакваяже. Теперь коробка мигала красным индикатором, а рядом с ней была разложена чёрная мотёрчатая лента с резинками и крючками. На ленте был закреплён шприц с громозким электрическим механизмом. От этого механизма к мигающей коробке шли два провода. Кроме того, на столе лежала обойма одноразовых игл с зелёными муфточками. Что это, спросил я. Значит так, сказал Локи, видишь шприц? В нём транквилизатор, как я уже говорил, он вызывает практически полный паралич тела примерно на 40 часов. Шприц дистанционно управляется через подключённый к компьютеру электропривод. В стихи будут мгновенно отправлены известной тебе особе, причём она не будет знать, какое стихотворение написано тобой, а какое Митрой. Когда она прочтёт их и выберет победителя, решение будет также мгновенно передано назад. Тогда включится один из соединённых с шприцем сервомоторов. или твой, или на руке у митры. След за инъекцией последует оглашение дуэльного ордера и его немедленное исполнение. Вопросы? Всё ясно, ответил я. Тогда сядь, пожалуйста, за компьютер. Я подчинился. Закатав рукав, когда я сделал это, Локин намочил ватку в спирту и принялся протирать мне локтевой сгиб. Мне сейчас плохо станет, томно сказал я. Я не какетничал. Правда, дело было не в манипуляциях Локи, а в принятом препарате. Ты сам этого хотел, сказал Локи. Думать раньше надо было. Сейчас будет немного больно. Виду иголочку. Ой. Дёрнулся я. Всё, всё. Теперь не шевели рукой, дай закрепить повязку. Вот так. Как я этой рукой печатать буду? Осторожно и медленно. Вот как. Времени предостаточно, можно набить одним пальцем. Посмотри на экран. Я поглядел на экран. В верхнем углу часы, и отчёт времени пойдёт с момента, когда тебе и Дмитрию будут объявлены темы для стихосложения. А они что разные? Увидим. У каждого из вас ровно полчаса времени. Кто не представит своё стихотворение за этот срок, Автоматически считается проигравшим. Готов? Я пожал плечами. Значит, готов. Локи вынул мобильный, набрал номер и поднёс его к уху. "У вас всё работает?" спросил он. "Отлично. Тогда начинаем". Сложив телефон, он повернулся ко мне. Время пошло. На экране ноутбука возникли два прямоугольника. Над левым было слово Митра, над правым Рама. Потом внутри прямоугольников стали по одной появляться буквы, словно кто-то печатал на машинке. Митре досталась тема Комарик. Моя звучала так: Князь Мира Сиго. Это было удачей, потому что Тютчев, в связь с которым я уже давно ощущал, мог многое сказать по этому поводу. Проблема заключалась в том, что словесные оболочки моих мыслей стали удивительно убогими и однообразными. Интернетовский новояз был совсем молодым, но уже мёртвым языком. Впрочем, проблему формы предстояло решать позже. Сперва надо было разобраться с содержанием, и я погрузился в созерцание открывшихся мне горизонтов духа. Я не узнал ничего интересного про жизнь XIX века. Зато я сразу понял, что означало известное Тютчевское четверостишие: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить". Аршином общим не измерить. У ней особенная стать в Россию можно только верить. Как оказалось, поэт имел в виду почти то же самое, что создатели моей любимой кинотрилогии Alien. В фильме эффективная форма жизни зарождалась внутри чужого организма и через некоторое время заявляла о себе оригинальным и неожиданным способом. В российской истории происходило то же самое, только этот процесс был неоднократным, а циклично-рутинным, и каждый следующий монстр возревал в животе у предыдущего. Современники это ощущали, но не всегда ясно понимали, что отражалось. В синтетциях вроде «сквозь рассыпающуюся имперскую рутину проступали огненные контуры нового мира». В 70-х годах 20 -го века Россия была беременна перестройкой, и тому подобное. Особенная стать заключалась в непредсказуемой анатомии новорождённого. Если Европа была компанией одних и тех же персонажей, пытающихся приспособить свои дряхлеющие телеса к новым требованиям момента, Россия была вечно молодой, но эта молодость доставалась ценой полного отказа от идентичности, потому что каждый новый монстр разрывал прежнего в клочья при своём рождении и в полном соответствии с законами физики сначала был меньшего размера, но быстро набирал вес. Это был альтернативный механизм эволюции, разрывно скачкообразный, что было ясно вдумчивому наблюдателю ещё в XIX веке. Никаких обнадеживающих знаков для нацеленного на личное выживание картезианского разума в этом, конечно, не было. Поэтому по этой говорил, что в Россию можно только верить. В результате этого прозрения я лишний раз понял, какое мужество и воля требуется, чтобы быть вампиром в нашей стране. А практическим следствием был дополнительный градус презрения к халдейской элите, этим вороватым трупоедам, пожирающим остатки последней разорванной туши и думающим из-за этого, что они что-то здесь контролируют и разруливают. Впрочем, им ещё предстояла встреча с одноворждённым, который пока что набирался сил, прячась где-то между переборками грузового отсека. Все эти мысли пронеслись сквозь мой ум всего за минуту-две. А потом я почувствовал, что из меня наружу рвётся грозный мистический стих-предупреждение и как раз на заданную тему. Я записал всё, что мог. Это было трудно, потому что в албанском имелось мало подходящих конструкций для фиксации тончайших духовных образов, открывшихся моему мысленному взору, а все остальные речевые парадигмы были блокированы, и каждое слово надо было долго отдирать от днища ума. Мне приходилось подбирать очень приблизительные подобия, сильно проигрывавшие рафинированной образности XIX века. Но зато стих выиграл в экспрессе. Когда я дописал его, у меня осталось еще целых пять минут, чтобы внимательно перечитать написанное. Получилось вот что. Стас Архонтов. «Зачем, скажи, начальник мира, твой ладин курица бенсерой, кто бенефици, ары пира, а не твои акционеры? Зачем ты так непобедимо?» Кирзою чавкаешь в отстой. Кому кадишь в тумане винном Под куполами главмостроя? Ты счастлив. Ветер мне от волосия. Летит солома тебе в морду. Но берегись твой след в навозе. Уж увидал начальник морга. Я перечитал это мрачное пророчество три раза, проверяя и исправляя ошибки. Переправив Анина-Ани, я с гордостью ощутил, что сам не понимаю написанного до конца. Ясно было только происхождение названия. Существовал гностический текст и пастас архонтов, который мы проходили на уроке дискурса. Я помялся подумал тогда, что это хорошее имя для московского ресторана. Любимец московской богемы и пастас архонтов открывает новый гламурный вертеп, лапковое место. А теперь боевая муза нашарила и постасов в моей памяти. Особенно мне нравилась двенадцатая строка. Одной из проекции словосочетания уж увидал на стандартный русский было уж увядал. И тогда грозный смысл всего стиха, предрекающего гибель князю мира сего, той самой гностической змее с головой льва. Змея, уж какая разница. Концентрировался в одной точке, как и требовалось. Впрочем, Речь здесь могла идти и о самой Штар, из-за её длинных змееподобных шеи. Но Чернуху я отогнал. Кроме того, трудно было не обратить внимание на эти купола, которые один из моих прошлых поэтических визитёров сравнил с мигалками. Вот так в душе простого русского вампира встречаются великие эпохи нашей истории и тихо жмут друг другу руки. Я кликнул по кнопке «Сент» за 20 секунд до того, как покрасневшая секундная стрелка на моем экране пересекла финишную черту. Я успел. Экран замигал и погас. Когда он загорелся снова, его разделила надвое вертикальная полоса. Мое стихотворение появилось справа, а слева возник стих, написанный за это время Митрой. Выглядел он так. «Ко-ме-р-я». хоть крохотный из-за пропорций тела похож на могучего воина ушедшего в думы, головка совсем небольшая, торс длинный и круглый. Будь он человеком, он был бы герой. Митра сделал беспроигрышный ход. Это несомненно был самый подлый способ ведения боя. грамотная и политически корректная стихотворение без крылатого карьериста наподобие какой-нибудь думы о юнном Ленине из 70-х годов прошлого века комар во все времена был для вампиров тем же, чем сакура для японцев, символом красоты, совершенной в своей мольотности. И ещё, кажется, в этом был мистический подтекст. На фреске в "Гамлете" Инлиле Маратовича была изображена смерть графа Дракулы.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 только правильно было, он был бы героем. И тут до меня дошло, он не просто назвал комара героем, он ещё и сравнил его с героем. Это, конечно, было бронебойным комплиментом, несмотря на длинный круглый торс и небольшую голову. Всё равно, что назвать девушку попроще ангелом. Зато я написала самым главным. Думал я жалобный в моём стихотворении дышит подлинная поэтическая сила. В нём затронуты важнейшие мировозренческие пласты и видна драма человеческого духа а главное в нём полностью отражены все культурные и сущностные проблемы современной цивилизации но в глубине души я уже понимал что проиграл стихотворение митра было лучше это подтвердил бы любой вампир оставалась только надежда что гера узнает меня по особенностям стиля тогда если она захочет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 А потом по ней пробежала размашистая жирная строчка. В бобренец тварина. Я ощутил легкую боль в районе локтевого сгиба, где игла уходила под кожу, и решил, что сбил повязку неловким движением. Я протянул было к ней свободную руку, чтобы поправить, но рука мне не подчинялась. А затем волна какой-то принудительной усталости прошла через мой ум, и я потерял к происходящему интерес.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 пора наконец разорвать эксклюзивную связь с надцистским асом Рудолем, в который Рамо II ищет спасения от одиночества. Готов за это к встрече с богом. Митра VI. Яр зазлился даже в своём мутном трансе, но всей моей злобы было недостаточно для того, чтобы пошевелить пальцем. Локи с Бальдером оторвали меня от стула и понесли в кабинет. Оба на боковых смотрели на меня в упор с предельной брезгливостью, словно не могли простить мне поражения. Потом меня привязали к шведской стенке, я почти не чувствовал прикосновений Бальдера и Локи. Только когда мне слишком сильно вывернули руку, я ощутил тупую, будто обёрнутую ватой боль. Затем Бальдер вышел, и я остался наедине с Локи. Локи остановился передо мной и некоторое время изучал мой глаз, оттянув мне пальцем века.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 Я на тебя весь свободный бабло поставил, целых 5 г. Столько за всю жизнь не скопить. Ты сволочь, вот ты кто. Я ожидал, что он ещё раз ущипнёт меня, но вместо этого он вдруг расплакался старческим, слабым и бессильным плачем. Потом вытер рукавом слёзы вместе с размытым гримом и сказал почти дружелюбно: "Знаешь, Рама, как говорят, у каждого в халете есть свой принц датский".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 Пойди в дальний окоп и застрелись. Только сначала язык передай по эстафете. И застрелись не в дурацком стежке, а в реальном времени. Вот так. Я глубоко вдохнул, и в этот момент он с невероятной силой щепнул меня прямо за попок. Я на несколько секунд потерял сознание от боли. Локи, похоже, был на конфете смерти. Когда я пришёл в себя, он уже успокоился. "Извини", сказал он.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 Митро включил трансляцию сам, сказал Бальдер. Счастливо оставаться. Я предполагал, что Локи ещё раз ущипнёт меня на прощании, но этого не произошло. Хлопнула дверь, и я остался один. Долгое время экран стоящего передо мной ноутбука показывал серую рябь, которая бывает, если включить телевизор на не настроенный канал. Потом его перерезала яркая горизонтальная черта. Она растянулась на весь экран, и я увидел Митру. Точнее, его отражение. Он стоял перед зеркалом и причёсывался. "Пятый, пятый и седьмой", сказал он и улыбнулся. "Как слышно?" Он показал на блестящую булавку на своём галстуке, а затем потёр её пальцем. Я услышал звук наподобие далёкого грома. Просто поразительно, до каких высот дошла техника. Но все же граница у прогресса есть. Меня всегда занимала, можно ли снять камерой наш полет. Сегодня мы это узнаем. Гера назначила встречу в Хартлэнде на самом донышке. У девочки есть стиль. Сам понимаешь, добираться туда я должен на крыльях любви. Вот интересно, хватило бы энтузиазма у тебя? Он отвернулся от зеркала, и я перестал его видеть. Теперь передо мной было просторное помещение с наклонными окнами, видимо, большой лофт. Мебели почти не было, зато вдоль стены стояли статуи известных людей: Мика Джаггера, Шамиля Басаева, Билл Гейтса, Мадонны. Они были как бы заморожены в глыбы чёрного льда, а на их лицах застыли гримасы страдания. Я знал, что это московская мода, новейшая хроника Минарнии.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 Когда на экране снова появилась картинка, она была беззвучной. Возможно, я что-то пропустил. На меня плыл узкий коридор, вырубленный в толще камня. Это был Хартленд. Входя в алтарную комнату, митр каждый раз кланялся сухой голове над алтарём. Я даже не знал, что так принято делать. Мне об этом никто никогда не говорил. В одной из комнат у алтаря стояла гера. Я узнал её сразу. Несмотря на необычный для неё наряд, длинное белое платье, которое делало её похожей на школьницу, оно очень ей шло. Если бы я мог выключить компьютер, я бы это сделал, но заставить себя зажмуриться, я не смог. Гера не подошла к Дмитрию, а повернулась и исчезла в боковом проходе, там, где было темно. Дмитрий пошёл за ней следом. Сначала экран оставался чёрным, потом на нём возникли пятнышко света. Оно превратилось в белый прямоугольник дверного проёма. И я снова увидел Геру. Она стояла, опёршись о стену и склонив голову, будто грустя о чём-то. И была похожа на деревца, какую-нибудь начинающую иву, трогательно старающуюся прижиться на берегу древней реки. Дерево жизни, которое еще не знает, что оно и есть дерево жизни. Или уже знает. Митра остановился, и я почувствовал, увиденное взволновало его так же, как меня. Затем Гера снова исчезла. Митра вошел в комнату. Там были люди, но я не успел их рассмотреть, что-то случилось. На экране замелькали зигзаги и полосы, мелькнуло чье-то лицо... Закрытые марлей очками и камера уткнулась в стену. Теперь я видел только неподвижные бупырышки краски. Я смотрел на них несколько минут, потом камера совершила оборот, и я увидел потолок с яркими лампами. Потолок пополз вправо, видимо, митру куда-то волокли. В кадре мелькнул железный стол и стоящие за ним люди в хирургическом облачении. Металлические предметы, которые они держали в руках, больше походили на отстекские инструменты, чем на что-то медицинское. Затем всё закрыло белое ширма, скрывавшее от меня стол и хирургов. Но за секунду перед этим по экрану проплыла рука, которая держала круглый предмет размером с мяч. Она держала его как-то странно. Я не сразу догадался как, а потом сообразил. За волосы И только когда круглый предмет скрылся из вида, я понял, что это такое. Это была отрезанная голова Митры. Долгое время экран показывал только подрагивающую от подземного сквозняка ткань ширмы. Мне иногда казалось, что до меня долетают голоса, но я не понимал, откуда они: из динамиков ноутбука или из соседней квартиры, где громко работает телевизор. Несколько раз я впадал в забытье, не зная, сколько прошло часов. Транквилизатор постепенно прекращал действовать. Мои пальцы стали понемногу шевелиться. Потом мне удалось пару раз поднять и опустить подбородок. За это время меня посетило много мыслей. Самая любопытная была такой: Митра на самом деле вовсе не отвязывал меня от шведской стенки, и всё произошедшее с тех пор просто галлюцинация, которая в реальном времени заняла лишь несколько минут. Эта догадка напугала меня всерьёз, потому что казалась очень правдоподобной на телесном уровне. Моя поза была в точности такой, как в тот далёкий день, когда я пришёл в себя и увидел сидящего на диване Брахму. Но потом я сообразил, что стоящий передо мной ноутбук всё-таки доказывает реальность всего случившегося. И словно чтобы дать мне дополнительное доказательство, закрывавшее объектив ширма исчезло. Я снова увидел помещение, залитое ярким светом. Теперь железного стола и хирургов в нём не было, и стало понятно, что это обычная алтарная комната, только совсем новая, с каким-то техническим мусором на полу и пустая, ещё без алтаря. И вместо него перед стенной нишей громоздилась сложная медицинская аппаратура, укреплённая на дырчатой алюминиевой раме. Кроме приборов Рама поддерживала висящую перед стеной голову, укутанную в рулон снежно-белых бинтов. Глаза головы были закрыты. Под ними чернели широкие синяки. Под носом был полустёртый подтёк крови. Другой подтёк крови засох у края губ. Голова тяжело дышала через вставленные в нос прозрачные трубки, уходившие к какому-то медицинскому ящику. Я подумал, что кто-то успел сбрить Дмитрия его испанёлку и понял, что это не Митра. Это была Гера. И в тот самый момент, когда я её узнал, она открыла глаза и посмотрела на меня. Точнее, туда, где была камера. Её распухшее лицо вряд ли могло отражать эмоции, но мне показалось, что на нём мелькнули испуг и жалость. Потом её забинтованная голова поехала в сторону и исчезла за краем экрана, и наступила тьма.